Третье в Петербурге. А между тем мы все едем и едем безостановочно. Вот уже скоро целая неделя, но остановки еще более несносные, чем эта бесконечная однообразная езда. Самая большая неприятная остановка была в Серпухове с переправой через большую реку на пароме. Мы долго ждали, пока паром вернулся к нам с противоположного берега. Холодный ветер дул навстречу, пронизывая нас крой. Но я уже не имел желания слезать со своих высот и пассивно наблюдал всю широкую реку. Переезжали лодки, иногда переполненные людьми, глубоко сидящие в воде, иногда лёгкие, скоро катящиеся по воде, и всё это уже не занимало меня. Хотелось поскорее добраться до Москвы. Что-то там. Жутко было думать, что найду я в совсем незнакомом мне месте. Во всей нашей долгой дороге замечательным мне показался лишь Кремль в Туле. Собралась с нас приезжих целая компания, и мы, кто пешком, кто на эсвучиках, отправились в Кремль. В нашей слабоской Украине совсем ведь нет старинной архитектуры, и я был поражен этими стенами с зубцами и башнями на углах. Мне вспомнились картинки к Иерусалюну Лазаревичу и Бови Каролевичу, там такие стены были, и представилась вся богатырская жизнь за этими стенами. И после переправы в Серпухове, которая протянулась до позднего вечера, опять пошла нескончаемая скука сидения на месте. Долгую ночь, да я уже счёт потерял дням и ночам. Наконец, ещё тёмным утром, кондуктор с особенным возбуждением говорит мне: "Что ж вы не смотрите, Москва началась?" "Как? Где?" таращу я глаза. "Да ведь мы едем уже по Москве. Что вы, эти лачуги, эти гнилые заборы?" Утро едва брезжило, но становилось всё светлее. А улица, кажется, всё одна и та же, тянулась бесконечно. Одноэтажные домишки, кривые с провалившимися крышами, чёрными трубами и так далее. Но сегодня сноснее эти бесконечные деревянные заборишки и наконец заборы с гвоздями, длинными остриями торчащими на страх ворам и разбойникам. Стали мелькать всё чаще и чаще одни и те же надписи на воротах: "Свободен от постоя". Поразил снежок и, наконец, после какой-то площади пошли улицы пошире, дома повыше. Ох, вот и львы и на воротах, вот церкви начались. В Москве ведь их сорок сороков. Мы въехали наконец на наш танционный двор и нам объявили, что мы можем забрать свои сундуки и чемоданы и ехать кому куда надо. Часа через два мальпост будет готовиться в обратную дорогу. Мне поскорее захотелось взглянуть на чугунку, посмотреть, как это она ходит без лошадей. Мне вспомнился офицерский денщик Савка. Когда впервые поставлены были телеграфные столбы, в кухне у нас произошёл очень горячий и страстный спор о том, как получаются телеграммы. Раскрасневшийся Савка со слезами обиды за недоверие к нему клялся и божился, что по проволоке и бежит машинка, и разрывает даже птичку на лету, если та не успеет соскочить с проволоки. А вот и вокзал. Ах, вот как. Далеко тянется широкий и высочайший коридор, покрытый стёклами. В середине огромное немощёное место. Там лежат рёбрами железные полосы. А вдали свистит и стреляет густым белым паром вверх какой-то чёрный самовар и быстро приближается прямо на меня. Раздался его оглушительный свист. Я испугался, но это вдруг захватило меня таким восторгом, что я сейчас же стал расспрашивать сторожей, когда пойдёт Питер-поезд. По каким дням он ходит? Да ходит два раза в день, отвечают с улыбкой служители. Вот как здесь, думаю, и мне страшно захотелось ехать в Питер сейчас же. А скоро ли сегодня пойдёт? спрашиваю я. Да часа через 2 пойдёт пассажирский поезд. А долго ли придётся ехать до Питера? Полторы суток. Сегодня утром в 10:00 сядете, а завтра к вечеру будете в Питере. А где берут билеты и сколько он стоит? Я, как в Чеду, уже ни на что не смотрел, думая лишь о том, как бы поскорее привести сюда свой чемоданчик, туго-туго набитый и тяжёлый, и ждать, пока можно будет сесть в вагон, на своё место и ехать. Неужели это не сон? Билет на проезд был длинная узкая хартия с пропечатанными названиями станций, на которых поезд останавливается. Вот опять приходят, отходят, свистят, гудят паровозы, дымят то черными, то белыми облаками. У меня две заботы: сохранить свой чемоданчик и, главное, попасть вовремя в вагон своего поезда. Я расхаживаю по бесконечному длинному деревянному помосту в зад и вперед, жду своего поезда. Сторож обещал мне сказать, когда надо садиться и в какой вагон. О, счастье! Я еду наконец, сидя на удобной скамье, как в комнате. Правда, все сидят тесно друг к другу в сером вагоне, везде крепко сколоченном поперёк крестами и завешанном мешками, узлами и плотницкими инструментами. С нами ехала артель плотников. Замелькали быстро церкви, дома и опять загородные посёлки. Вот и деревни, дороги. Куда-то люди едут и едут, и уже здесь все меняется быстро, быстро. Едва успеешь взглянуть, а поезд летит и летит. В вагоне начинаются разные перемещения. Большую частью лавочка, где сидело двое, меняла свой вид. Один ложился на ней, подогнув коротко ноги, а другой втискивался под лавку, откуда торчали его лапти или сапоги. Атмосфера становилась всё гуще, особенно от куря в махорке. Закусывали селёдкой, бросали бумажки, плевали на пол, и скоро воцарилась грязь. Отворяющаяся дверь впускала облака морозного пара, и тогда ясно становилось, что атмосфера у нас хоть топор повесь. Как хорошо, что я по совету сторожа ходил пить чай в соседний трактир. Я пил его там много с булками и молоком. Я был сыт. В сумерках меня стал разбирать сон. Я уже привык спать сидя. Зажгли тусклый фонарь, и он фантастично освещал мешки, обвисевшие крестообразные перекладины. И где попало, без всякого удобства и порядка, развалившихся людей. Не понять теперь, чья это рука, чья нога, чья-то лапыть, мешок, сундучок. Всё перемешалось, навалилось, не перелезть, не добраться до двери. А вот идут как раз кондуктор, контролер и сторож проверять билеты. Кондуктор обрывал те станции в длинной хартии, которые мы уже проехали. Хорошая простая система проверки придумана контролем, но полюбуйтесь на практике: пока растолкают сонного человека, пока он найдет свою драгоценную хартию, пока оторвет кондуктор названия проследованных на мест станций, ино ну, это сначумев ничего не понимает, а когда наконец поймет, начинается возня. Он забыл, куда положил билет. Какие рожи, какая мимика! Против меня сидит приличный господин. Я пробую с ним заговорить. Узнаю, что он петербуржец, и с особым любопытством хочу его расспросить, но почему-то боюсь даже заикнуться об Академии художеств. А вы по какой части? спрашивает он. Только теперь я вдруг почувствовал всю рискованность моего положения. Я даже как-то растерялся, мне хотелось спрятаться куда-нибудь. Визави мой невольно обратил на меня внимание. Ему, как человеку уже не молодому, практику в жизни, я показался вероятно подозрительным. Но, сделав мне ещё несколько вопросов, он успокоительно пошёл мне на помощь. Человек добрый, хотя и с немецким едва заметным выговором и практичным взглядом на жизнь. Так что же, учиться желаете учиться? Это похвально. Что ж, вы в университет желаете поступить? О, боже, как он мне светил вдруг жизнь. Я даже в чужую опе не лад от его предположения. Неужели я чем-нибудь похож на студента? Студентов я считал в своей душей теми героями-полубогами, на которых даже взглянуть не смел. Я глубоко сожалел, что студенты в то время за бунты были лишены своей формы, голубых околыши и воротников. В своем небывалом восторге я блаженно молчал, а потом спросил его: а как вы думаете, к чему бы я мог быть пригоден в жизни? Да что за таинственность, я не угадчик, кисло улыбнувшись, сказал он. Я вижу, вы человек не без головы, кое-что почитывали и о литературе русской рассуждаете не без понимания, а угадывать я не берусь. Я вдруг почувствовал себя несчастным фантазёром, и мне стало и стыдно, и больно. Наконец, как виновный на допросе, я решаюсь сказать ему всю правду. Знаете, понизив голос, путаюсь я. Я ведь мечтал поступить в Академию художеств, Ах, так что же вы так закрушаетесь? Туда поступают легко, но там ведь обязательен талант, вот загвоздка. О боже, ах господи! И вдруг встрепенулся он со слезами в глазах и каким-то растроганным голосом стал выкрикивать: "Да ведь мы к Питеру подъезжаем! Смотрите, смотрите! Скоро знамене будет видно. Ах, что-то я застану!" И слезы его уже не удержимо лились из глаз. Ждет ли она меня, моя голубушка? Он стал бегать от окна к окну, стал собирать свои вещи. Мне сделалось жутко, и я впервые подумал: "Где же я остановлюсь?" Скажите, ради бога, обращаюсь я к своему собеседнику, не укажете ли вы мне, где мне остановиться? Где Академия художеств? Я уже забыл всю неуместность своего приставания, всё же лезу к нему, хотя чувствую, что он очень расстроен и что едва ли он что-нибудь мне ответит. Ах, да, вам на Васильевский остров надо ехать далеко, через весь Петербург. А можно мне вас навестить после и расспросить? Опять не унимаюсь я. Можно записать ваше имя? Да, Виктор Константинович Фольц. И он продиктовал мне свой адрес, где-то на Фонтанке. Поднялась страшная суета. Люди выходили, пришли носильщики. Еле два успел с чувством пожать руку моему спутнику и вдруг почувствовал себя в холодном море жизни большого города, кишащего в каком-то бурном водовороте. Мне сделалось так страшно, как никогда в жизни. Жуткое одиночество в далёком, совершенно незнакомом месте давило. Но вот я и в снах, и звончик добрый молодой парень, снег белыми хлопьями весело валил и таял. Глаза разбегались по широкой улице. Везде тесно и людно. Одни за другими, одни за другими ехали сани, кареты, а на панелях перед домами, магазинами целой стеной, как из церкви в годовой праздник, идут, идут. И всё больше молодые люди в шляпах треуголках, в воротниках с золотыми петлицами, также много военных и барынь и барышень. Было часа 4-5. Те туда, эти сюда, идут, идут и едут, едут без конца. Ах, вот статуи, лошади Аничкового моста. Я узнал их сразу по гравюрам Северного сияния. Этот журнал я выписывал в Чугуев и очень дорожил им. Значит, я на Невском проспекте. Пошли ещё знакомые здания. Вот публичная библиотека, вот Казанский собор, и опять думал, что я во сне. Узнал я и Исаакиевский собор, и Николаевский мост. Ну вот наконец и Васильевский остров. Ох, господи, да вид направо с моста это и есть Академия художеств. Разумеется, вот и Сфинс передо мной. У меня сердце забилось. Неужели я не во сне? "Ну, теперь куда?" спрашивает извозчик. "Да в какую-нибудь гостиницу подешевле, не знаешь ли?" "Что ж, спрашивайте, в какую вам цену. Номера всякие есть." Мы подъехали к гостинице Олень, и я узнав, что есть номера в один рубль, высадился здесь. Были уже густые сумерки, в номере душная скука. Я заказал себе самоварчик и понемногу блаженно распарился, выпив с колычами бесчетное количество стаканов чая. После дороги, неудобств и передряг я почувствовал здесь такое спокойствие и удовольствие, что меня стало клонить к сну, и я быстро забылся сном праведника в чистой, удобной постели. Давненько я не мог протянуть так вольно ноги, тепло укрыться. Проснулся я рано, было ещё темно. Кажется, я впервые проснулся к действительности, и мне стало страшно. Страх мой особенно усилился, когда, сосчитав свои деньги, я нашел в своем бумажнике только сорок семь рублей. Можно прожить в номере тридцать дней, а дальше? А что? спрашиваю я служителя, который мне показался добрым малым. Если бы я нанял эту комнату на месяц, сколько взяли бы с меня в месяц? Не знаю, сударь, у нас так долго не живут. Да вам же лучше, если вы надолго приехали, пойти и снять себе комнату помесячно. Там вы поторгуетесь ещё на мечи, рубли за 6, за 10. А это разве можно 30 руб. в месяц за номер? А как её найти такую комнату? В какую сторону идти, у кого спросить? Спрашиваю я моего благодетеля. Да вот, идите прямо по линии, смотрите, писаны записочки к воротам прилеплены. Читайте её, спрашивайте дворников, идите подальше к малому проспекту. Там подешевле. Вышел я, но меня неудержимо потянуло к набережной, к Сфинсам, к Академии художеств. Так вот она. Это уже не сон. Вот и Нева, и Николаевский мост. Мною овладело восторженное забытье. Я долго стоял у Сфинсов и смотрел в двери Академии, не выйдет ли оттуда художник, моё божество, мой идеал. Долго так стоял я одиноко. Вероятно, было ещё рано, и я никакого художника близко не заметил. Вздохнув от всей глубины души, я пошёл к малому проспекту искать комнату. На Малом проспекте по записке на воротах взобрался в четвёртый этаж или мансарду. И шустрая хозяйка показала мне маленькую комнату с полусводом. Она отдала бы её за 6 рублей. Комнатка мне понравилась, и я стал торговаться, предлагая 5 рублей, так как ведь это довольно далеко от центра. Вы ведь, вероятно, студент, ещё как удобно вам, лишь бы поближе к университету. Нет, смущаюсь я чрезвычайно польщённый её предположением, что я студент. Нет, запинаюсь я. Я намерен поступать в Академию художеств, сразу выпалил я. О, как хорошо! Мой муж художник-архитектор, а мой племянник тоже поступает в Академию художеств. Я трепещу от радости, и мы сговариваемся на 5 рублей 50 копеек за комнату в месяц. Мне захотелось сейчас же перебраться в эту комнату с окном мансарды и начать что-нибудь писать